Глава 23. Профессор Тульев мог творить чудеса. Это бывает у циников с добрым сердцем. Одним звонком он добился того, что с треском провалилась у Ингрид. Казицкий готов был принять московскую критикессу без имени, приехавшую на несколько часов в Питер. Варвара попросила, чтобы профессор не усложнял задачу и не называл ее фамилию. Алексей Юрьевич любил розыгрыши, а его ученик, ставший звездой, обожал учителя. И все сложилось. Встреча была назначена в барбершопе на Невском, в доме напротив левой стены костела святой Екатерины. Другого времени и места у звезды не нашлось. Выбирать не приходилось. Мужская парикмахерская не страшнее строительного магазина. Место непростое. Модная стрижка стоит целой стипендии. В барбершопе пахло особенно. Такая атмосфера бывает там, где мужчин ничто не выводит из равновесия, где мир, покой и приятные разговоры. То есть там, где не бывает женщин. Особый дух Варвара ощутила, но не растерялась. Не ей бояться мужского одеколона. Пусть они смущаются. Сюда бы Ингрид забыли бы про покой. А то вон какие неторопливые, розовощекие. Администратор сиял бритыми щечками. От него пахло мужской пудрой. Он знал, что к важному клиенту прибудет гостья, и проводил её в отдельный кабинет. Войдя, Варвара увидела стриженный затылок, за которым виднелось белое поле фартука. Хазицкий лежал в кресле, над его бородкой колдовал мастер боксерского вида. с выбритым черепом и кельтскими татушками на бицепсах. Постороннюю одарил взглядом, который мог порезать. Варвара назвала волшебное имя профессора. Козицкий, разглядывая себя в зеркале, милости кивнул и попросил мастера сделать перекур. «Как вас зовут?» — спросил он, не меняя позы. «Один гений театра восстал из гроба, узнав ее. С этим не следует спешить». «София Валевская», — ответила Варвара. «Она не любила менять одежду, так зачем зазря пропадать звонкому имени?» Козицкий в сомнении хмыкнул. «Никогда не слышал». «Где пишете?» «В интернете?» «Под разными никами». Стриженная голова кивнула. Козицкий продолжал изучать через зеркало девушку в маске и с солнечных очках. «Вы, случайно, не знакомы с некой Иванзаровой?» — спросил он. «Незнакомо?» — ответила Варвара в мыслях благодаря ковидную моду. «А что такое?» «Если бы она была мужчиной, набил бы ей морду», — сообщил Козицкий. Из-под фартука вылезла рука и сделала то, что мужчина в парикмахерском кресле делает, чтобы избавиться от досадного раздражения. Почесала кончик носа. Волосинка беспокоила. Рука скрылась. Варвара успела заметить, что запястье украшает браслет из красной пластиковой стяжки. «У нас, София, мало времени. Профессор не пояснил точно, что вы хотите. Хочу написать большой портрет Карины Торчик, подводящий итог ее творчеству. Вы были с ней партнерами в спектаклях, в частности, в украшении строптивой. Вместе преподавали в театральном институте. Что можете рассказать про нее? Козицкий помалкивал, как верный друг, который переживает горе, но не забывает подстричься. Или человек, который боится сболтнуть лишнего. «Смерть Карины — большая утрата для нашего театра», — наконец сообщил он. Что можете вспомнить о ее привычках? Что она любила, что ненавидела? Ее жизнь была посвящена искусству без остатка. Актеры часто говорят заученными фразами. Козицкий процитировал чей-то некролог. Они все одинаковые. А кроме искусства? Вот, например, Карина занималась спиритизмом. Чем чем? спросил Козицкий, будто его удивили. Никогда не слышал. Кажется, у нее было необычное хобби. Искала старинные рецепты снадобий. Варвара вовремя опустила слово «яды». «Неужели?» «Театральные тусовки об этом болтали?» «Зачем Карине снадобье?» «Наверное, чтобы поддерживать женскую красоту, появилась левая рука с часами». Хазицкий выразительно глянул на них и покряхтел. «Кариша сама распускала слухи для хайпа», — ответил он. «Зачем снадобье, когда столик в гримуборной ломится от кремов и косметики?» может быть вспомните как вместе преподавали на актерском курсе у нас было полное взаимопонимание простите софия нам пора заканчивать Распросите лучше ее мужа они все-таки жили вместе глеб все знает а у нас были ровные товарищеские отношения ей указали на дверь варвара могла сильно удивить козицкого назвав себя чего доброго свалится с кресла или схватиться за бритву Такой сюрприз надо приберечь на потом. Вдруг пригодится. «Спасибо за совет», — ответила она. «Простите, женское любопытство. Что за необычный браслет у вас на правой руке?» Под белым покрывалом Казицкий поводил рукой, будто прятал ее. «Подарок от друга. На удачу». «Что-то вроде талисмана?» «Что-то вроде... Простите, София, время вышло». Очень кстати, смартфон Варвары ожил. Звонил Тед. Варвара пожелала звезде театра и кино творческих успехов. С отличной стрижкой успехи так и липнут.